Глава 28. Октавиан должен быть жив. Что происходит с миром, мама? Гракх отложил газету и снял очки. В океане наткнулись на дрейфующий корабль, обратился к пеликану, вышитому на спине жененого халатика. На борту ни одной живой души, кроме левретки, а в клубе-ресторане все вверх дном. Точно как во вкусном Адеоне вошла в кухню Септима. «Иди спать, дочка, уже поздно». Грак махнул газетой. «А что за корабль? Случайно не капитан Кук?» Девочка не двинулась с места. «На военных кораблях ресторанов нет. Только кают компании и матросская столовая». «А почему ты спрашиваешь?» Ама чистила фисташки. «Вы, конечно, уже не помните того загорелого красавца-матроса из календаря». Септима глядела загадочно. «Из какого календаря?» Грак вернул очки на нос. «Ну, с этим предвыходным дикарским именем она взяла горсть орехов и устроилась на табурете. Предположим, помним, Ама обернулась. Что с того?» «А то, что он сделал Квинти, предложение!» — сочинила они, моргнув глазом. «Какое предложение?» Грак забыл о таинственном корабле-скитальце. с «Когда мужчина предлагает то...» Септима повозила пальчиком в фисташках... «Что отдать не может?» «Откуда тебе известно?» Он сложил газету, снова снимая очки. «Что не может? Или что сделал? Предложение?» «Что сделал?» пре...» — отец поперхнулся. «И когда свадьба?» — спокойно поинтересовалась Амма. «Какая свадьба?» — Грак нетерпеливо махнул газетой. «А ну, выкладывай!» Девочка щелкнула фисташкой. «Пятница заходил перед отплытием, и они в полном одиночестве танцевали танго». Мать высыпала орехи в ступку и принялась их толочь. «А потом вальс!» — Септима поймала ядрышко раскрытым ртом. «Что так все и было? Сначала танго, а потом вальс?» — уточнила Амма, стуча пестиком. «Так и было», — слышал любимый. И «Эта глупышка еще рассказывает о каком-то предложении». Да, Грак снова развернул газету. Септима перестала жевать. Что-то не так? Конечно, старик вспомнил, что читает без очков. Кто, делая предложение, танцует сначала танго, а потом вальс. Так танцуют только перед разрывом помолвки. Да, Септима слышала это впервые. Ну ничего, Ама потрясла ступку. Школа взрослых танцев у тебя еще впереди. Девочка щелкнула с подозрением. «А, по-моему, вы хотите меня запутать». «Ты говоришь о родной сестре», — мать говорила серьезным тоном. «Как мы можем тебя путать?» «Нет», — сказала Септима, медленно жуя. «Именно этого вы и добиваетесь». Родители продолжили заниматься каждой своим делом. «Вам безразлична судьба ваших детей». Она встала с табурета, направляясь к выходу из комнаты. «Когда в следующий раз узнаете, что у вас будут внуки, на меня не пеняйте». «Какие внуки?» — Грах снова опустил газету. «Самые обыкновенные». Септима, на которую снова обратили внимание, вернулась на место. «Такие смуглые и в полоску». «Ну, в полоску — это уже что-то необычное», — заметила Амма. «И вообще, в нашей музыкальной семье обыкновенных внуков быть не может». Надеюсь, только их фантазия будет работать в другом направлении. «Фантазия — штука такая», — Септима жонглировала орешками. «Сначала фантазируешь, а потом — бац, и все уже на самом деле». Кстати, по поводу фантазии. Граг перелистал газету. «Пишут, к нам едет мировая знаменитость», — как его поискал в заголовке «Фогус, погус». «Нет, Ноугус, с новой программой путешествия в Парадис. На берегу строят гигантский цирк. Этот маг или большой фантазер, или злой шутник, раз обещает показать рай там, где уже давно правят черти». «Ерунда», — заключила Септима. «Его фантазии давно всем известны». «Неужели?» — Грак махнул газетой, отгоняя муху. «Да, он же все показал». «Что все?» «Ну, как дирижабль испаряется». И все в мире этот фокус видели. Разве кроме вас с мамой? Ну, еще терции». «Дирижабль?» Гракх посмотрел на Аму. «Какой еще дирижабль?» «Ну вот, я же говорила...» Девочка вздохнула. «Ты даже не знаешь, о каком дирижабле речь». «О каком, дочка?» Грак встал. «Не о таком ли черном, с граммофонными трубами и буквой «Н» на борту?» «А ты не такой отсталый, каким кажешься». «Этот самый циркач снова сюда едет?» — зачем-то спросил Гракх. «Не едет, а летит», — поправила Септима. «Он ни на чем больше не передвигается, кроме своего дирижабля». «А какой он из себя?» Тифу ты вспомнил про газету, зашелестел, вгляделся в фотографию. «Ну нет, совсем не похож». «На кого?» — девочка взглянула с интересом. «Ты знаком с каким-то известным циркачом?» «Увы, увы», — Играх, вздохнул. «Ой, папочка, а меня познакомь!» Она подскочила, повисла на жилистой шее старого духовика. Он с трудом вырвался из ее цепких рук. «С этим циркачом, милая, я тебя знакомить не стану, даже не проси». «Это почему?» — Септима сделала обиженное личико. «Я ведь так обожаю разные фокусы». «Его фокусы тебе не понравятся», — старик снова уткнулся в газету. «А откуда ты знаешь, что мне понравится, а что нет?» «Не сдавалась она. Я же этого еще не видела». «Я твой отец. И лучше знаю, что понравится моей дочери, а на что ей смотреть не следует». Девочка повернулась к матери в поисках поддержки, но та продолжала колдовать у плиты. «Так всегда», — Септима была готова расплакаться, — «Вы все знаете лучше. О том, что мне нужно, представления не имеете». «И что же тебе нужно?» Грак перевернул страницу. «Любви! Любви! И еще раз любви!» Она выбежала из кухни. «Ясно, милый?» Амма высыпала орехи в кастрюлю. Старик нахмурился. Ничего нового она не сказала. «А что этот циркач собирается показывать, не пишут?» «Нет», — он вернулся к статье. Но если это тот дирижабль, что висел над городом, как проклятие, ничего хорошего не жди. В прихожей звякнул колокольчик. Из лавочки вернулась терция. «А что это, младшая в слезах?» спросила целуя по очереди отца и мать. «Возраст такой слезный. Амма попробовала бульон. Кстати, тебе Квинта ничего не говорила?» «А что она должна была сказать?» «Например, что помолвлено», — бросил со стула Гракх. «С чего вы взяли?» — Терция зазвенела рукомойником. «Твоя сестрица доложила, прежде чем расплакаться». «И вы поверили?» «В общем, нет», — отец вздохнул. «Но дыма без огня не бывает». «У младшей в голове всегда дым и вечный огонь внутри», — Терция улыбнулась. «Странно, что вы еще не привыкли». «В том-то и дело, что привыкли», — игрок сложил газету. «Но помолвка — это что-то новенькое». «Ребёнок Ребенок растет, девушка вытерла руки полотенцем с вышитым попугаем. Из прихожей донеслись голоса старших дочерей, и в кухню вошли Прима с Секундой, а за ними Кварта и Квинта. Но сейчас они не были на себя похожи, лица бледные, в глазах слезы. «Что?» «Что такое?» — Грак поднялся навстречу дочерям. «Сегодня просто какое-то соленое царство». «Лучше сядь, папа», — Прима обняла отца. «У нас плохие новости». Амма скользнула взглядом по лицам детей. «Один мой знакомый матрос», — секунда всхлипнула, «сказал, что наш Актавиан плыл на протеи домой». «Так что ж ты плачешь? Наш мальчик наконец-то вернется!» Грах обнял дочь и тут же отстранился. «На протеи?» В кухне воцарилась тишина, только суп булькал под крышкой кастрюли. «То, что брат был на корабле, не значит, что он попал в беду», — сказала Терция. «Но протеи исчез две недели назад», — Гракх зашелестел газетой. «Неужели они до него добрались?» «Кто они? Папа?» — девушки обступили отца. Старик опустился на табурет. «Ваша мать решила, что мне все привиделось, что я слишком много волновался за актавиана, и на этой почве то чудище и выросло». «Какое чудище?» — Септима протеснулась ближе к отцу. «О, это такая прорва, детки, что легко проглотит целое море слез». «А море с кораблями или без?» — она примостилась у его ног. «Если корабли умеют плакать», — Гракх вздохнул, — «то и с кораблями». «А с пассажирскими или военными?» — не унималась Септима. «В первую очередь, с военными». «Так что же произошло?» — сёстры сплотились вокруг табурета. «Что ты от нас скрываешь?» — спросили хором. Гракх прикрыл уши, кивая терции продолжать. Однажды в музыкальную лавочку зашел покупатель. Девушка встала за спиной отца и сказал, что ему нужен тромбон. «Не просто тромбон», — перебил ее старик, — «а тромбон с историей». «О, я слишком поздно понял, какая история его интересует». Терция выдержала паузу. «Оказалось, ему нужна история папиных переживаний». «А зачем ему переживания?» Септимов всплеснула ладонями. «Своих, что ли, мало?» «Переживания о вашем брате», — Грак снова не дал Терции сказать. «Мне бы сразу понять, когда он наступил на травиату». «А откуда это чудище взялось?» — спросила Секста. «Папа разглядел его через тромбон. Ну, вы знаете», — махнула рукой Терция. «Так вот, оно пряталось у посетителя внутри, как черт в табакерке» с руками-блинами, которыми везде без спроса шарила, а из ноздри у него рос железный волос, и папин тромбон был смертельно ранен. Септима прижала ладони к щекам. — Так вот, почему ты больше не играешь, папочка? — Может, мы его полечим, — предложила секста. — Это никому не под силу, — Грак поднялся. Верный друг заплатил жизнью за мою ошибку. Но как я мог быть таким близоруким? «Вас учил, а сам устроил в лавочке закусочную для негодяя. Ведь все было так явно». Он отошел к окну, бормоча в полголоса. «Все знаки на поверхности». «Какие знаки, папа?» Тут же вскочила Септима. «Те самые, детки, те самые...» Он прислонил палец к уху. «Вот, скрипнула или прозвенела тихонько. И, кажется, колесо телеги или звоночек. А на самом деле это мир...» заговаривает с нами, хочет сообщить что-то важное, предупредить о чем-то. И вы слушаете, отличаете эти звуки от тех, что издает человек или другая живая тварь. Кажется вам, что мышка пробежала или дождь шумит, а вы понимаете, что это не дождь и не мышка, а волшебные друзья подают свой голос. И тут надо к себе обратиться, проверить, на правильном ли вы пути, не собираетесь ли сделать глупость, «Какую глупость, папа!» Личико Септима было серьезным. «Любую, милая, любую!» Грак погладил ее по голове. «О, детки, вам кажется, этот мир огромен, а на самом деле он весь с грецкий орех, весь тут, на ваших ладонях, в мошке над лампой. Ткнешь его пальчиком, а с другого бока выпуклость. А мы думаем, раз он так велик, то и не услышит нас, обойдет вниманием» и заговаривать с ним толку нет. Но мир все слышит и все видит, каждый наш шаг, каждую нашу мысль. Если вы дружны с собой, значит, вы и с ним дружны. Если думаете о хорошем, и он радуется, и, узнав вас, какие вы есть, никогда не подведет, не бросит в беде. Лишь будьте искренни, умейте слушать. Ясно, доченьки. Только не отвечайте хором, просто кивните. Сёстры молча качнули головами. «И не заблуждайтесь», — Грак посмотрел в окно, думая, что эти облака, это солнце вдали, этот ветер, этот океан, что они глухие и слепы. «И песок на берегу, и камни — все живое. Говорите с ветром, с океаном, с дорогой, с деревьями вдоль неё, как если бы вы говорили со мной». «Мир — ваш настоящий, единственный друг, который, когда меня не будет, всегда выслушает, никогда не перебьет». Он зашагал по комнате, дирижируя своей речью. «Если вы говорите от чистого сердца, и он сделает так, чтобы вам было счастье, а у счастья тоже свой голос, и вы его узнаете, просто умеете слушать, дети». «А что это за голос?» Секунда комкала в кулачке сырой платочек. «О, его ни с чем не перепутаешь», — старик посмотрел на жену. «Как запоет в сердце птица, значит, вот оно, счастье. Но вернется ли теперь к нам?» Он умолк, и на кухне вновь воцарилась печальная тишина. Септима уселась на табурет отца. «А если мышка прошуршит или дождик, это мир о чем хочет сказать?» «Сестра, ну что ты сейчас о мышке?» — одернула ее кварта. «А что?» — девочка подняла подбородок. «Папа не просто так говорит. Он нас учит. И вот у меня возник вопрос». «Мышка или дождик?» — Гракх стал вспоминать, о чем говорил. «Ну, вероятно, мир говорит вам о тщетности намерения». «А что такое тщетность намерения, папочка?» Септима двинула плечиком, скидывая ладонь сестры. «Тщетность намерения?» Амма, в отличие от Гракха, не выглядела подавленной. Это старание некоторых наших чад вести взрослых в заблуждение. «Теперь ясно», — Септима подняла взгляд на Кварту, «а я уже подумала, это поползновение кое-кого найти себе принца в порту». Кварта дала ей подзатыльник. «О, бесстыдница! Как ты можешь острить в такой момент?» «В какой такой?» — Септима смотрела с вызовом. «Твой брат», — старшая сестра запнулась, — «может, он... А ты...» «С моим братом все в порядке. Девочка вскочила с места. Он скоро вернется Мне об этом сказал мир». Она пулей вылетела из кухни. «Септима права, доченьки», — ама улыбнулась. «Я слышу то же самое». «Да, да», — покачал головой Грак. «Нам остается только надеяться, что мир не даст Октавиана в обиду этой черной прорве. Ведь он добрый человек, к тому же только учится». Кстати, и нам с вами, детки, придется позаниматься, добавил серьезным тоном. Чем, папа? спросила Квинта. Провести репетицию хора. Ты хотел сказать ора? поправила Секста. -то. Только не в нашем квартале. Кварта посмотрела на сестер. Да, уйдем подальше от людей, кивнула Квинта. Но не слишком далеко от порта, заметила Прима. Точно, поддержала ее секунда. А я думаю лучше петь в горах, секста краем глаза наблюдала за старшими сестрами. Там такое эхо. Пойдем на дикий пляж, заключила Терция. В горах может случиться обвал, а на пляже мы только поднимем волну.